Глава 16. Глеб. Тихо падает снег на ладони и тает. Ты сейчас далеко. Мне тебя не хватает. Как хотелось бы мне в этот снег превратиться, на ладони твоей потихоньку спуститься. Чёрт вита. Злоцыжу я и бросаю телефон на кровать. Каждый вечер получаю от неё подобный набор слов. Как она может всерьёз воспринимать этот бред? Ведь кто-то же придумывает эти стихи и получает за это деньги, потому что вот такие, как Вита, наивные девчонки, отправляют это парням. Глупо предполагая, что мужчина будет млеять от этих слов. Не будет. Он может делать вид, что ему приятно только в двух случаях. Первое – он сам влюблён. Второе – он хочет секса. У нас с Виталиной не первый и уж тем более не второй вариант. У нас вообще без вариантов. Просто никак. Я только вышел из душа, собирался пройтись по вечернему городу, купить сувениры для родителей и коллег, но, видимо, придётся поменять планы. Отбрасываю полотенце, надеваю джинсы и футболку, расчёсываю пальцами влажные волосы. Поднимаю телефон и набираю номер. Гудки идут, но банет не отвечает. Набираю ещё раз. Крымов, ты чего звонишь? Как же я соскучился по голосу моей рыжей ведьмы, соскучился. А ты Срывается с моих губ вместе с улыбкой. Почти 2 недели не слышал её. Как же хочется обнять. А я нет, резко отвечает она. Что случилось? напрягаюсь я. Оля никогда в подобном тоне со мной не разговаривала. Ничего. Она молчит несколько секунд. Работа много, я на дежурстве. Понял. Не буду беспокоить. Хорошего вечера. Гудки. Длинные гудки, я их слушаю и не могу понять, что сейчас произошло. Что-то поменялось в ней. Я чувствую, голос другой, словно безжизненный. Надо заканчивать с этим отпуском, к ней хочу. Достаю из-под кровати спортивную сумку, быстро сбрасываю туда свои вещи. Мельком взглянув на телефон, вспоминаю, что перед отъездом нужно решить ещё одну проблему. Сажусь на кровать и снова набираю номер. На этот раз трубку снимают мгновенно. Привет, Глеб, радостно приветствует меня девушка. Здравствуй, Виталина. Тебе удобно говорить? Да, быстро отвечает она. Я дома, будто отчитывается перед своим парнем, тут же добавляет. Одна. Хорошо. Мы проговорили всю ночь. Объяснил, как мог, что я не герой её романа, влюблён давно в другую. Она немного по всхлипывала в трубку, но обошлось без истерик и упрёков. собственно, меня и упрекать-то не в чём. Я ничего ей не обещал, хотя невольно дал надежду, не обрубив её сообщение сразу, думал, догадается, поймёт, что мой игнор обозначает мою незаинтересованность. Она же расценила его как зелёный свет к действию. Мой косяк, не спорю. Я старался говорить мягче. Мне не хотелось, чтобы она в моём лице возненавидела всех парней. Первая любовь особенная. Она остаётся в памяти навсегда, я знаю это. Моей первой любовью была Марина. И пусть сейчас я точно уверен, что чувств у меня к ней нет, но трепетное отношение к этой девушке навсегда останется в моей душе. Как же мне не хочется разбивать сердце Вите, но продолжать в том же духе будет ещё безжалостнее. Говорил в основном я, она молчала, лишь изредка отвечала сквозь слёзы на мои вопросы короткими да или нет. Сказав всё, что я хотел и чувствовал, мы попрощались. Мне показалось, что она даже улыбнулась мне в этот момент. Надеюсь, что к этому разговору мы не вернёмся никогда. За окном уже светает. Смотрю расписание поездов, выбираю билет на ближайший рейс через полтора часа. Сил больше так отдыхать нет. Хочу к ней. Не помогла мне разлука справиться со своими чувствами. Да я, собственно, и не надеялся на это. Не один год с этим живу. Всё время думала о ней и твёрдо решил, что не отступлюсь. И ни разница в возрасте, ни её дочь, ни встанут между нами. Наконец я на работе. Как же я по вам всем соскучился. Вхожу в ординаторскую и обнимаю рядом стоящую с дверью Юлию. подмигивая сидящим за столом Свете с Настей. «Как же мне их не хватало!» «И мы по тебе скучали!» Хором отвечают они. «Особенно Олег!» Смеясь, говорит Настя. «Но он тебе в этом не признается!» «Знаю!» «Как тут вы без меня?» Присаживаясь на диван напротив девчонок, Юля проходит мимо меня к холодильнику. Достает кекс. «Будешь?» Спрашивает она. «Нет, девчонки. Меня мама с утра накормила. Ну так как дела-то?» Нормально, отвечает Света. Тебе повезло, отсиделся в отпуске, пока мы тут прыгали, словно дрессированные собачки. Министерская проверка, поясняет Настя. Знатно они нас в этот раз потрепали, заканчивает мысль подруги Юля. Особенно Ольгу, говорит Света. Она до сих пор отойти не может, ходит как в трансе. А где она? обеспокоенно спрашиваю я. Она отпросилась до обеда, провожает дочь на практику. Ясно. Встаю с дивана. Я тогда пойду в родное отделение. Ох, как же я соскучился по скальпелям зажимом. Знаем мы, по кому ты соскучился, улыбается Юля, отпивая из кружки чай. А я и не спорю. Скоро все знать будут, что моя она. Ольга. Весь день как на иголках. Виталина впервые уезжала из дома больше, чем на месяц, и она и я жутко переволновались. Изначально собрали два больших чемодана вещей, но куратор группы сказала, что брать нужно только самое необходимое, желательно, чтобы это помещалось в дорожную небольшую сумку. Но как это сделать? Ведь она едет больше, чем на месяц, и не на курорт, где нужны только сандалии, шорты и с купальником. Если похолодает, а она не взяла тёплый костюм. Если простудится, «Забыл аптечку. Хотя с аптечкой я перегнула. Не на северный же поле съедет. Да, есть там и аптеки, и магазины. Главное, чтобы у неё всегда были деньги. Перевожу 10 тысяч ей на карту, 3 отправлю на баланс телефона и ещё 5 даю наличными». «Мама, это много!» – говорит дочь, смотря на купюры в своей руке. «Бери, мне так будет спокойнее. Ситуации бывают разные, и чаще всего они решаются с помощью денег». Дочь, смирившись с моей логикой, кладёт деньги в кошелёк. "Я же не говорю, чтобы ты всё потратила. Буду признательна, если часть из них останется". Мы немного расслабляемся и улыбаемся друг другу. "И так, деньги у тебя. Проверь документы, всё на месте?" "Мама, мы уже 5 раз проверяли документы", ворчит Вита, но всё же открывает свою сумочку. "Паспорт, студенческий билет, направление на практику, медицинский полис". Зачем? Как зачем? Мало ли? У тебя ещё аппендицит не вырезали, вдруг прихватит? Или зуб разболеется? Уговорила. Давай. Обречённо соглашается Вита и берёт из моих рук документ. А билет на поезд где? Все билеты у куратора, у Маргариты Павловны? Да, ясно. Теперь сумка. Собирайся, пойдём в магазин. Мама, поезд через 3 часа, мы не успеем. Давай я у соседки возьму. Успеем. Магазин через дорогу, побежали. От дорожной сумки мы отказались. Дочь хрупкая девочка, ей таскать на плече такую тяжесть, я не могу позволить. Я купил небольшой чемодан на колёсиках, и мы упаковали вещи в него. На дорожку посидеть не успели, опаздывали. К поезду бежали бегом. Пиши и звони каждый день. Целую дочь, на прощание стою у вагона. Уже объявили посадку, через 5 минут поезд отправляется. Мамочки, не волнуйтесь же вы так. Подбадривает меня куратор группы, стоящий рядом с нами. Все уже в вагоне, Вита, последняя. Они при такой профессии часто будут ездить. Привыкните. Не думал, отвечаю я, снова прижимая к себе дочь. На каждой станции звони, поняла? И не отходи далеко от вагона, если выйдешь подышать. А лучше вообще не выходи. Не оставляй свои вещи без присмотра. Там красть нечего. Документы всегда у меня с собой. Это тебе так кажется, что красть нечего. А как останешься без чемодана, поймёшь, что там было всё. Мамунь, не нагнитай. Весь вагон откуплен университетом для студентов. Все знают друг друга. Это хорошо. Но всё же, Виталина, пора, громко говорит Маргарита Павловна, когда проводница выходит, чтобы закрыть дверь. Пока, мама. Дочь целует меня в щёку и запрыгивает в вагон. Сразу за ней закрывается дверь. Гудок, поезд поехал, а я стою на перроне и плачу. На работу приезжаю ближе к 3 часам дня. Вымотанная морально и уставшая от бессонных ночей, я тихо прохожу мимо ординаторской к себе в кабинет. Никого не хочу видеть, устала. Пока Вита была дома, я крепилась. Но сейчас сил держать лицо нет. Мне хочется расплакаться. Понимаю, что необходимо принять окончательное решение, даже заявление на увольнение лежит в столе, но я не могу. Олечка, привет. Не замечаю, как в кабинет врывается Крымов и подхватывает меня на руки, начинает кружить. Как же я соскучился. Глеб, ты что, белины объелся? Брыкаюсь и в его руках. И он отпускает. «Ты что себе позволяешь?» «Я выражаю свое чувство к вам, Ольга Александровна», улыбаясь, отвечает он. «Глеб, ты опять?» «Господи, ну почему он приехал именно сегодня?» «Должен же был через три дня». «Через три дня меня бы здесь не было». «Знаю, Коршунов отпустил бы меня без отработки, узнав причину увольнения». «И опять и снова», продолжает он, надвигаясь на меня снова. «Снова».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 Честно отвечаю я, что значит не нужен никто? Ты молодая женщина, тебе чисто физиологически нужен мужчина, а ты себя сейчас ведёшь так, будто тебе завтра в могилу ложиться. От этих резких слов в уголках глаз скапливаются слёзы. Почти в точку, мальчик мой. Глеб подходит ко мне, берёт моё лицо в свои руки и смотрит в глаза. Слеза предательница всё же скатывается по моей щеке. Он стирает её большим пальцем. Я не понимаю, почему ты себя хоронишь, почему не можешь просто наслаждаться жизнью со мной? Потому что нет у меня этой самой жизни. Я вздыхаю и говорю то, о чём пожалею позже. Глеб, по меня вич. Откуда? Пациенто ставила каперницу. Рука сорвалась, когда он начал врываться, и игла воткнулась в ладонь. А потом пришли результаты его анализов с одним диагнозом для нас двоих. Теперь ты понимаешь, что нет у нас будущего. Глеб некоторое время смотрит на меня безотрывно, а потом выходит из кабинета. Ну вот и всё. Закончилась любовь. Это хорошо. Подхожу к столу и открываю ящик, достаю заявление, но взять его в руки не успеваю, потому что Глеб возвращается, решительно закрывает дверь, на ключи в руках держит скальпель.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 Но ни один мускул на его лице не дрогнул. Он соединил наши ладони и держал их сомкнутыми некоторое время. Я чувствую, как моя грязная кровь втекает в его рану. Мы смотрим в глаза друг к другу, из моих градом льются слезы, а в его плещутся нежность и любовь. Я скулю от безысходности, отпускает, и обессиленно скатываюсь по стеночке на пол. Мальчишка, какой же ты дурачок! Что ты наделал? Ты же жизнь себе искалечил. Он садится рядом со мной на пол, с наших рук капают капли крови на белые халаты. Мне нужна мне жизнь без тебя. Теперь ты веришь, что я люблю тебя?